Глава шестая. Ночной совет. Зажглись первые светильники, и в покоях тут места собрались Шуба, Муру и сам хозяин дома. Шуба завершил свой рассказ, с тревогой поглядывая на господина. «Вижу, я недооценил подозрительность Тананды», — проговорил Тутмес. «Жаль, конечно, терять такое удобное орудие, как эта немедийка, Ну да». «Не всякий удар попадет в цель. Нам предстоит решить, что делать дальше». «Кто-нибудь видел Агиру?» «Нет, господин», — отвечал Шуба. Он исчез сразу после неудачного нападения на Тананду, что было весьма благоразумно с его стороны. Некоторые говорят, что он покинул Мироэ. По словам других, он прячется в храме Джулаха, советуя со своими духами сутки напролет. «Если бы у нашей божественной королевы были хотя бы какие-нибудь мозги в ее божественной головке, она натравила бы дюжину здоровенных стражников на этот дом дьявола». А жрецов велела бы вздернуть на ближайшем дереве. Его собеседники вздрогнули и отвели глаза: « Знаю, знаю, все вы боитесь их духов и чар. Итак решено: Девчонка нам больше не нужна. «Если у Тананды не вышло выбить из нее нашу тайну, то Конан может преуспеть в этом при помощи более мягкого обращения. А поскольку она теперь находится у него дома, то нам она больше не интересна. Следовательно, она должна умереть». «Муру!» «Сможешь послать к ней своего демона в дом Конана, пока тот будет командовать стражей сегодня вечером?» «Да, господин», — отвечал Кардафанец. «Надо ли мне велеть демону дождаться Конана, чтобы покончить с ним тоже? Ибо мне кажется, не быть тебе королем при жизни Конана». Пока он занимает пост начальника королевской стражи, он будет защищать ее, не жалея собственной жизни, несмотря на все их ссоры, потому что он обещал ее защищать. Шуба кивнул. «Даже если мы избавимся от Тананды, Конан по-прежнему будет стоять нам поперек дороги. Он вполне может сам усесться на трон». «На самом деле он уже является некоронованным королем Куша, будучи доверенным лицом королевы и ее любовником. Все его воины любят его и клянутся, что, несмотря на его белую кожу, он такой же черный, как они». «Хорошо», — сказал Тутмес. «Избавимся сразу от обоих». Я буду присутствовать на казни Ахмеса, и никто не сможет обвинить меня в убийстве девушки и Конана. Почему бы сразу не наслать демона и Натананду? – вопросил Шуба. Еще не время. Сперва я должен добиться того, чтобы остальные высокорожденные поддерживали меня. А это будет нелегко сделать. Многие из них сами мечтают о том, чтобы занять трон. Я хочу дождаться такого момента, когда мое право стать королем будет неоспоримо. И ради этого я готов потерпеть». «Атананда пусть работает против себя своими злобными выходками».